Глава пятидесятая Я поднялась к нему на веранду, и он указал на второе претеное кресло. Между креслами стоял небольшой деревянный столик, на котором расположились его планшет и тарелка с печеньем. «Садись», — предложил он. «Впрочем, если тебе больше нравится надо мной нависать, то нависай, я не против». Я прислонила топор к ограждению веранды и села в кресло. «Кофе?» «Нет, спасибо. Я только что выпила три чашки в своем мире. Тогда печеньку. У нас на темной стороне отличные печеньки». «Прости, это шутка, понятная не только лишь всем», — сказал он. «Это, кстати, тоже». «Вижу, ты не особо удивлен моему визиту?» «Да с чего бы? Ведь я его предвидел». «Кстати, мне нравится, что из всех возможных... э вариантов это именно ты». почему «Ну, вот такой я человек. Я представляла тебя несколько иначе. В молодости я был двухметровым голубоглазым блондином. Он был не таким, как я его представляла. Да и разговор у нас складывался не так, как я могла бы предположить еще полчаса назад. Он не выглядел тем, кем был на самом деле. Обычный парень со странным чувством юмора. Наверное, в другой ситуации я задала бы ему тысячу вопросов. Но сейчас меня интересовал всего один». «Где моя дочь?» – он вздохнул. «Я не могу тебе этого сказать». «Почему?» «Я еще не придумал». «Ты что?» «Я еще не придумал», – повторил он. «Как это может быть?» – он развел руками. «Таков мой творческий метод». «Подожди», – сказала я, несколько сбитая с толку. «Давай начнем сначала. Ты творец?» «Криэйтор, Боб, крриэйтор», – усмехнулся он. «Ну, или там автор, или еще как-нибудь». Чем проще, тем лучше. Творец — это, во-первых, слишком пафосно. А во-вторых, нифига не отражает настоящего положения дел. Я что-то уже вообще ничего не понимаю. Я не создавал твой мир, Боб. Он возник в результате случайной вселенской флуктуации, спровоцированной усилиями многих творческих... Он помочился. Людей. Я даже не уверен в том, что создавал тебя. Я просто рассказываю твою историю. «Ладно», — сказала я, пытаясь поместить то, что он сказал, в обновленную картину мира. Получалось не очень. «Допустим, ты рассказываешь мою историю, да? И когда же ты узнаешь, где моя дочь? Когда напишу. Я не работаю по плану, узнаешь ли. И некоторые сюжетные ходы приходят мне в тот самый момент, когда я стучу по клавишам и пырюсь в монитор. Так возьми и напиши сейчас». Он покачал головой. «Это так не работает». А как это работает? Просто не так. Пойми, нельзя просто взять и написать. И на следующий день она нашла свою дочь. Если к этому не было никаких предпосылок, такой истории никто не поверит, и значит она не случится. Даже если пишешь фантастику или городской фэнтези, например, все должно выглядеть правдоподобно. В рамках описываемого мира, я имею в виду. И какие предпосылки тебе нужны? Ну, придумай что-нибудь. «Ты же коп!» «Бывший! Бывших копов не бывает!» «Честно говоря, сейчас мне очень хочется дать тебе в глаз», — призналась я. «Понятное желание, но ты лучше воздержись, а то мне через час надо детей из школы забирать. У нас тут школьных автобусов не ходят, знаешь ли. У тебя есть дети? Трое. И ты все равно устроил мне это?» «Не я похитил малышку море!» Это сделал пирпанд которого науискал Кроули, которым двигала логика событий. А ты тут, типа, вообще не при делах? При делах. Вообще-то, это же я натравил на тебя Пирпанта и Кроули. Но все их ходы я не просчитывал. Не понимаю. Смотри, есть персонаж. У персонажа есть характер, мотивация, вся вот эта байда, исходя из которой возникает логика его поступков. Персонаж действует в рамках этой логики, и именно она диктует ему, что он должен сделать, а я сижу и записываю. То есть ты вообще ничего не контролируешь? Контролирую, в той или иной степени. Но мне ты помогать не хочешь, таковы правила. Или, как сказал бы один старый друг твоего отца, это было бы, сука, не спортивно. Я, между прочим, не в Олимпийских играх участвую. И что это еще за друг? — Вы с ним пока еще не знакомы, но думаю, что вы поладите. — Я сейчас не в том настроении, чтобы заводить новые знакомства. — Понимаю, но ты правильно сделала, что пришла. Я могу помочь тебе, пусть и не так, как ты этого хочешь. — Например? — Мне нельзя вмешиваться напрямую, но я могу дать тебе совет общего плана. Наверняка ты его уже пару раз слышала и благополучно проигнорировала. Но я надеюсь, что мне ты все-таки поверишь. — О, я, кажется, догадываюсь. «Нет, серьезно. Я знаю, о чем говорю. Ведь, в конце концов, именно ты и создал эту ситуацию. Тем не менее, это общее правило, и оно работает не хуже, чем флешбэк сенсея. Тебе нужно стать целой, принять ту часть себя, от которой ты так упорно отказываешься. Взглянуть в лицо своему безумию». «И тогда моя дочь найдется?» «Нет, но все станет куда проще». «Что именно?» все вообще все мотиватор из тебя не очень да эта карьера пройдет мимо меня но то что живет в зеркале это не остатки пеневайза чудом уцелевшие в твоем сознании это твоя половина ну может быть не половина а треть или четвертинка насчет точных пропорций я не уверен моя темная часть необ обязательно темная просто твоя часть без которой ты не способна увидеть всю картину целиком «Не способна действовать так, как ты можешь». Ну, он хотя бы не использовал выражение «пробудить свою внутреннюю богиню», за что я уже была ему благодарна. Я все еще сомневалась, и, видимо, эти сомнения были написаны у меня на лице, а может быть, он просто слишком хорошо меня знал, поэтому продолжил уговаривать. «Это же не я придумал, это общее место. Герой принимает часть себя, которую до этого отвергал, и становится сильнее». Финальная стадия эволюции персонажа. После нее большая часть проблем, которые казались ему неразрешенными, рассасываются сами по себе. Если это так важно, почему ты просто меня не заставишь? «Потому что я не хочу?» – предположил он. «Или потому что такие решения человек должен принимать самостоятельно?» «Ладно, я подумаю обо всем этом. На самом деле тебя не отпустит пока ты этого не сделаешь». «Что не отпустит — Сама знаешь. Сюжет. Это тот штрих, которого не хватает для завершения картины. — А ты готов завершить? — он пожал плечами. — Твоя история была мне очень интересна, но есть и другие истории. У меня поручик не выгулян, древнемистический доспех не надет, Троя не разрушена, Кевин все еще жив, а Юлик, наоборот, уже лет двадцать невоскрешенным валяется. — Это тоже шутка для понимающих? для узкого круга, подтвердил он. Но ты хотя бы напишешь мне хеппи-энд. Нет. Почему? Я не верю в хеппи-энды. В жизни хеппи-эндов не бывает. История может закончиться пышной свадьбой или сокрушительной победой или научным открытием, которое перевернет картину мироздания. Но в жизни после этого всегда есть что-то еще. а потом что-то еще. а потом что-то ещё, и так до тех пор, пока жизнь не кончится. А у тебя, судя по наследственности, есть хорошие шансы прожить очень-очень долго. Значит, никаких хэппи-эндов? Никаких хэппи-эндов. И дальше я буду решать сама? На самом деле ты и так все решала сама. Но ты хотя бы не будешь подбрасывать мне новых врагов? Полагаю, они найдут тебя сами. Или ты их. А может быть, ты проживешь длинную, спокойную и скучную жизнь. И счастливо встретишь старость. В окружении многочисленных внуков. Будешь сидеть с вязанием в кресле-качалке и рассказывать им истории из своей молодости. Не все, разумеется, а только те, которые можно рассказывать детям. А они все равно не поверят и между собой будут обсуждать, что бабушка-то уже в маразме. Я фыркнула. Да, я тоже особо в это не верю. Значит, я должна вернуться и разрулить все сама? «Ты справишься, я в тебя верю», — сказал он, и мне снова захотелось его стукнуть. Мы немного помолчали. «Может быть, все-таки и кофе?» «Ладно, давай». Он зашел в дом и через пару минут вернулся, неся по чашке в каждой руке. Вторым заходом он вынес сахарницу и ложки. Кофе оказался неплохим. «Сколько томов хоть?» — спросила я. «Или мне такое знать не положено?» «Шесть». Подаришь один, чтобы было что на каминную полку поставить? Можно первый, чтобы без спойлеров. Эээ, -э, боюсь, на каминную полку ставить нечего». «В каком смысле? Технический прогресс победил. Книги в бумаге больше не читают. Ну, то есть остались еще какие-то любители, которые про запах типографской краски и все такое. Но большинство читает в цифре. Да я и сам, в общем-то». Он постучал пальцем по планшету. «Могу показать, если интересно». «Интересно». И он показал, книг действительно было шесть, и на каждой из шести обложек была изображена женщина, которую можно было спутать со мной только со спины или в темноте, и все они были совершенно разные и не похожие друг на друга. У одной, например, было шесть рук. «Художники не готовы с тобой работать больше одного раза?» «Это нейросети нарисовали. Трудно добиться повторяемости результата». «Я уж вижу», — сказала я и ткнула пальцем в обложку шестого тома. «У меня не такие, они меньше и одинаковые». И эта претензия снова уходит к нейросетям. «Название тоже они придумали?» «Нет, это я сам». «Серьезно? Почему принцесса-то?» «Ну, это типа шутка такая». «Знаешь, говорят, в каждой женщине есть принцесса». «Да? И где она? В Боб?» «Где-то там». «Смешно», — сказала я. «Ночь темна и полна принцесс», — сказал он. Наверное, это была еще одна шутка для узкого круга. «Хорошо хоть читают?» М -м «Средняя. проблемы с целевой аудиторией. Мальчики в большинстве своем не любят читать про девочек, а девочки в большинстве своем любят читать про девочек. Но другое. Принцы, белые лошади, вот это вот все. Скорее, брутальные боссы, властные ректоры, злобные самодержцы, драконы». «Драконы?» «Лучше не усугубляться». «А что насчет вампиров? Они устарели». «Понятно». «А если среднее, то нафига шесть томов? Мне нравится». «Надеюсь, несмотря на это, ты сможешь удержаться от седьмого?» «Может быть, когда-нибудь. Интересно будет посмотреть, как у тебя идут дела в будущем». «Ты меня тогда хоть как-нибудь предупреди, чтобы я была готова к очередной порции фигни». В тот день, когда это случится, если это вообще случится, где бы ты ни была, я отправлю тебе букет красных роз. Не люблю розы. Тогда ты этот букет точно ни с чем не перепутаешь. И еще там будет записка. И что в ней? Пусть это станет для тебя сюрпризом. Не люблю сюрпризы. Еще немного, и ты начнешь понимать мой творческий метод. Да что там понимать-то? Берешь какого-нибудь случайного бедолагу и начинаешь набрасывать на него лопатой. Уже близко. А что будет, если ты набросаешь слишком много, и бедолага сломается? Его урок наверняка научит нас чему-то важному или не научит. Но обычно такого не происходит, потому что я чувствую грань, за которую переходить не стоит. Хорошо, наверное, жить в реальном мире, где ничего такого не происходит, он ухмыльнулся. Порой у нас начинается твориться такая дичь, что я начинаю думать, будто сюжет для нашего мира. Пишет Том клэнси или Пелевин, или они оба по очереди. Кто эти люди? Если их сюжеты доберутся до вашего мира, тебе это не понравится. Он посмотрел на часы. Тебе пора? Ну, уже скоро. Слушай, я тут подумал. Да какого черта? Похищение младенцев это уже перебор. В смысле, у меня трое детей, и порой я не против, чтобы кто-нибудь похитил одного из них на пару недель. Но я понимаю твои чувства, Боб. Я верну тебе дочь. Можешь больше об этом не беспокоиться. Ты же говорил, что не можешь этого сделать. Что это не по правилам. Иногда можно наплевать на правила. Это называется авторский произвол. Что ты хочешь взамен? Чтобы я пристукнула кого-нибудь в вашем мире? Великолепная идея, кстати. Не могла бы ты прихватить свой топор и навестить моих соседей на углу? Тех с дурацким надувным бассейном. Против меня точно не будет никаких улик. Не волнуйся, я шучу. Просто сделай то, о чем мы говорили. А если не сделаю, то ты сама себе злобная буратина И ты думаешь, что после этого все будет хорошо? Уверен в этом. Как ты можешь быть в этом уверен, если ты не работаешь по плану? Я таких секретов обычно не раскрываю, но тебе скажу. Все дело в том, что я умею немного заглядывать в будущее. Не нашего мира, разумеется. Иначе ты бы нашла меня не здесь, а в пятизвездочном отеле на Мальдивах. Но будущее вашего мира мне как-то раз немного приоткрылось. И я написал новогодний рассказ. Новогодний рассказ про меня? Что-то типа рождественской истории? «Не совсем, и не только про тебя, но ты там тоже была, и у тебя все было хорошо, и у моря тоже». «Дашь почитать?» «Не могу, там же спойлеры». «И я должна поверить тебе, что с моей дочерью все будет хорошо, только на основании новогоднего рассказа, который ты мне даже не показываешь?» «Этот бизнес, в принципе, построен на доверии. И как ты думаешь, стал бы я врать женщине, у которой есть топор, и которая знает, где я живу?» «Хм, разумно». «Согласилась я. Я не знаю, с одинаковой ли скоростью течет время в наших мирах, но в любом случае это произойдет не сразу», предупредил он. «Тебе надо съездить за детьми?» «Ну и много чего еще». «Сегодня пятница, и обычно у меня не получается работать по выходным, но я обещаю постараться. В течение пару дней результат будет, обещаю». «Да уж, было бы неплохо», согласилась я. «Честно говоря, я думала, разговор будет более... сложный. Ожидала, что я буду втирать тебе за муть про предназначение, тысячеликих героев, кривое развитие, катарсисы и вот это вот все. Если очень надо, то я могу. Не надо, а то еще в школу опоздаешь. И то верно, мне надо переодеться. Мне, наверное, тоже пора. Даже кофе не допьешь? Допью, пока ты будешь переодеваться». Ему хватило пяти минут. Он сменил шорты на джинсы, футболку на менее выцветшую, шлепанцы на кеды, а вместо обычных очков надел солнцезащитные. На подъездной дорожке рядом с домом стоял серый пыльный минивэн. «У тебя не будет проблем с возвращением домой?» – спросил он. «Не должно? Тогда удачи тебе, Боб Кэррингтон. И тебе». Мы пожали друг другу руки, и он сел в свой пыльный серый минивэн, сдал задним ходом и медленно поехал вдоль улицы а я подобрала свой топор и отправилась прорубать путь домой. Что ж, это была странная встреча и странная беседа, которая вызвала у меня противоречивые чувства, и, наверное, мне следовало задать ему совсем другие вопросы, что-нибудь про смысл жизни и вот этого вот всего, но, наверное, он сам этого не знал, зато он дал мне совет, и, наверное, я буду последней дурой, если им не воспользуюсь. Вернуться домой оказалось значительно проще, чем найти дорогу сюда. Мои родные, мои друзья, мои незаконченные дела и моя дочь ждали меня в моем мире. И хватило одного символического взмаха топором, чтобы ткань реальности снова открылась. И я оказалась на лужайке заднего двора родительского дома. Черт, теперь за машиной придется идти. Но это можно было сделать потом. В первую очередь мне стоило разобраться с собой. «С тобой, с нами». Я вошла в дом, поднялась в свою комнату и села перед зеркалом, и на этот раз не стала отводить взгляд.